Глава сто седьмая Тридцать мая, пятница Пять минут спустя, когда зал сюда опустел, Мэг, потрясенная, вывалилась в коридор, где царил полнейший хаос. Все ближе раздавался вой сирен, подъезжали машины скорой помощи. Кто-то плакал, кто-то кричал. Она только что видела, как мужчину ранили в грудь и шею. Похоже, ему перерезали горло и разорвали артерию. Эта сцена стояла у нее перед глазами. Мэг вспоминала ее вновь и вновь. В голове стучало, тело сотрясало дрожь. Толпа несла ее вниз по ступеням, как тряпичную куклу. Выражение ужаса в глазах Гриди врезалось ей в память. Кто-то налетел на нее, она потеряла равновесие и упала на спину крупного мужчины, стоявшего перед ней. Сзади извинились — Ее толкнули слева, справа, больно наступили на ногу. Внезапно, к своему удивлению, она почувствовала, как чья-то рука сжала ее руку. Сильная, грубая, уверенная мужская рука. Кто-то незаметно вложил что-то мягкое и шершавое в ее ладонь. На ощупь это было похоже на банкноту. В тот же миг руку отдернули. Крепко вцепившись в бумажку, она в изумлении огляделась. Справа к ней прижимался один из судебных приставов, которого она раньше не видела, а слева — молодой парень, китаец, по виду студент. Она обернулась. За спиной стояла высокая женщина в твидовом костюме. «Не знаете, что случилось?» — поймав взгляд Мэг, поинтересовалась она. «Почему они зачищают здание? Там что, бомба?» Мэг отвернулась, высматривая в сутлоки латиноамериканца. Вдруг ей показалось, что справа, неподалеку, она разглядела его макушку и темные блестящие волосы. В отчаянии она принялась прокладывать себе дорогу сквозь толпу, громко повторяя «Прошу прощения! Прошу прощения!» Наконец Мэг выбралась из потока людей. Она остановилась и огляделась. Его нигде не было. Тяжело дыша от напряжения, сколотящимся сердцем, она осторожно разлепила пальцы правой руки и посмотрела на то, что все это время сжимала Вокруг сновали люди. Маленький листок бумаги, вырванный из блокнота и сложенный в несколько раз. Она развернула его. Аккуратным почерком синими чернилами было написано несколько слов, а под ними ряд цифр. «Ты сделала, что смогла. Позвони по этому номеру». После всего, что ей пришлось пережить за последние три недели, она не верила своим глазам.